Глава 3. О пользе крупных калибров. Только к полудню наконец попал в суперёр. Аккуратно переступив, приподнял пупырчатый резиновый коврик у входной двери. Треугольный кусочек вафли с четырьмя буквами К, А, Р, Л был цел. Подойдя к ванной комнате, щёлкнул выключателем и приоткрыл дверь. Световой луч прошёл точно по замку лежащего в кресле кейса. Пока всё в порядке. Онаконде ещё не узнали про охотника. Если я буду спокойно отдыхать, получать процедуры, вкусно есть и пить, адаптировать женщин, то они ничего и не узнают. Но я не собираюсь сидеть сложа руки, тратить чужие, кстати, безотчётные деньги и наслаждаться жизнью. Наоборот, Я намереваюсь выследить этих тварей, разорить их лёжки, разворошить норы, отравить места кормления, загнать в ловушки и в прочной, в проволочной сетке увезти туда, где им и положено находиться. А это вряд ли обойдётся без отчаянного и жестокого противодействия. Я достаю из кейса коммуникатор QTEC-9000. По существу это симбиоз крохотного ноутбука с мобильным телефоном. Вхожу в интернет, проверяю электронную почту и сразу нахожу письмо с нейтральным бытовым текстом. Но он нейтрален только для непосвящённого человека. Я умею извлекать подлинный смысл. Дворяткина Елена Семёновна, уроженка Саратова, в 1995 году переехала в Москву. Загранпаспорт получила в 1999 году в паспортно-визовой службе УВД юго-западного округа. в настоящее время проживает по прежнему адресу. Ленинский проспект, 154, квартира 45. Как пояснила сама Дворяткина ЕС, она за получением заграничного паспорта никогда не обращалась и за границу не выезжала». «Да, то-то удивится настоящая Елена Семеновна, если узнает, что уже четыре года ведет активную половую жизнь в Карловых Варах». «Зачем на курорте питьеви и бюветы?» Минеральные ванны, души Шарко, врачи, грязи и диетическое питание. Самоочевидно. Зачем рестораны, казино и дискотеки? Всем ясно. Зачем стрип-клубы, полутайные публичные дома и сотни неорганизованных, но старательных жриц платной любви? Тоже понять можно. Но зачем здесь нужен тир с широким выбором не каких-то там духовушек, а разнообразного боевого оружия? не догадается и самый продвинутый знаток водолечения. Между тем яркие буклеты с фотографией длинноволосого парня в наушниках и с внушительным револьвером в руке лежат в вестибюлях всех отелей, рядом с рекламами магазинов, косметических салонов, спа-центров и прайсами экскурсий в Прагу и Мюнхен. На площади около галереи я сел в довольно свежий белый Фольксваген, жёлтым таксишным фонарём на крыше и сонным, оплывшим в водилой за рулём, протянул буклет. Поехали вот сюда, трекнул стариной. Когда-то на спорт стакан с головы сбивал. По-чешски я говорю свободно, к тому же без акцента, но вести в заблуждение толстяка не удаётся. Пан, наверное, русский. Таксист, удивлённый дневным клиентом, который вместо того, чтобы спать после процедуры сытного обеда, собирается предаться странному увлечению, неспешно завёл двигатель и плавно тронулся с места. Как вы узнали, если едва заметная усмешка может служить ответом, то я его получил. Через 10 минут после короткого подъёма в гору Фольксваген уткнулся в характерное сооружение. похожее на вывернутый наизнанку длинный желоб, густо заросший сорной зелёной травой с коричневыми прожилками высохшей повилики. Именно так должна выглядеть снаружи стрелковая галерея. Просим. Пухлый палец показал на левый край сооружения, и я двинулся в указанном направлении по узкой асфальтовой дорожке, обсаженной увидающими сине-фиолетовыми цветочками в форме маленьких граммофонов. Но впереди стояли пластиковые столики, за которыми несколько женщин с детьми мирно ели мороженое и пили кофе. Эта идиллическая картина настолько не соответствовала ожидаемой боевой ауре стрельбища, что я повернулся и пошёл обратно. Однако противоположный конец странного сооружения был наглухо запечатан ржавой железной дверью с тяжёлым кольцом, колотушкой, старинными петлями, засовом и таким же ржавым замком. Пришлось опять вернуться туда, куда показал таксист. Женщины бойко болтали по-чешски, дети звонко смеялись и задирали друг друга. Над всем этим висел плакат «Кафе Стрельница». Неужели сонный водила завез меня не туда, куда надо? Но выложенный каменными плитами торец 50-метрового сооружения, ровно как и сам полукруглый вывернутый желоб, ни на что, кроме самого настоящего стрелкового тира, похоже, не были. Гавка, да и только. Может, в помещении бывшего тира совсем недавно открыли кафе? Я зашёл в распахнутую дверь с решёткой из арматуры, какие бывают в сельских магазинах российской глубинки. Стойка простецкого бара, столики вдоль стены, официантка в белом передничке. Иржи, ещё кофе, увидев меня, крикнула она бармену. Да, похоже, профиль заведения действительно резко изменился, и мой буклет устарел. Не надо кофе. Я хочу узнать, где теперь тир, обратился я к стоящему за стойкой парню с небольшой косичкой на затылке и серьгой в ухе. А, пан хочет пострелять, буднично кивнул он. Идём. Ерж же повёл меня в глубину галереи, открыл застеглённую дверь и завёл в небольшую комнату, где на столе совершенно открыто лежали полтора десятка пистолетов и револьверов, а в углу стояли автомат Калашникова, знаменитый своей необычной с компоновкой натовская винтовка Кехлер и Кох с магазином и затвором в прикладе и несколько ружей и карабинов. Переход от кофейных ароматов к запахам масла и оружейной стали произошёл настолько быстро и неожиданно, что я несколько растерялся. Мы привыкли к военным строгостям, проверкам, инструктажам, суровой охране, глухим железным дверям и запертым стальным ящикам, а здесь Стрельба была развлечением, добавкой к кофе, вроде сливок. И наливал эти оружейные сливки бармен с косичкой и серьгой в ухе. И никаких предъявлений документов, никаких расписок в журнале техники безопасности или ведомости на выдачу патронов. Под внимательным взглядом Иржи я отобрал несколько тяжёлых машинок: хромированный Кольт, королевская Кобра калибра 357, Длинноствольный вороненый Таурус, 357-й Магнум и тяжеленный никелированный Ругер Редхаук, 44-й Магнум. Прикинул, как они сидят в руке, проверил ход курков, попробовал, легко ли открываются барабаны. Иржи с невозмутимым видом наблюдал и делал выводы. Во всяком случае, обязательного вопроса, умею ли я стрелять, он так и не задал. Интересно, задумывается ли бармен о том, что из-за такого количества стволов его запросто могут убить. Ответ я получил через минуту, когда Ирж полез в шкаф за патронами. Из заднего кармана джинсов наполовину выглядывал тускло отблескивающий кастет. И спиной ко мне он не поворачивался, держался в полуоборотом. Вообще в близости оружия облик Иржа изменился. Сейчас он уже не походил на бармена, скорее на профессионального стрелка. Оказывается, у него крепкая фигура, точные, расчётливые движения, цепкий взгляд, ощутимое биополе уверенности в себе. Даже серьга и косичка перестали портить впечатление. Настоящий тир занимал 25 м вывернутого наизнанку желоба и имел четыре стрелковых места. Я зашёл в первую кабинку и принялся опускать длинные толстые цилиндры в откинутый барабан руггера. 1 2 3. Жёлтая латунь мягко сливалась с белой сталью. Они были созданы друг для друга и не могли использоваться по отдельности. С каждым новым патроном револьвер набирал силу, превращаясь из инженерного механизма в смертоносное оружие. А моя рука становилась всё длиннее и теперь могла дотянуться до висящей в конце галереи мишени. Какую дистанцию выбирает пан? спросил Ирже по-русски. А он-то как меня вычислил. Впрочем, сейчас это входило в мой замысел. Начнем с десяти. Я надел ярко-оранжевые наушники, слуховые мембраны которых пропускали обычную разговорную речь, но отсекали звуки выстрелов. Когда в 105-й школе меня учили стрелять, никаких наушников не было. И чтобы защитить барабанные перепонки от акустических ударов, мы засовывали в уши ПМ-овские гильзы. Да и то не всегда. Мы были молоды, и всё нам было по барабану. Включился монитор, мишень со скрипом подъехала ближе. Иржи тоже надел наушники, я взвёл курок. Можно? Иржи взмахнул рукой. Бах, фью, бах, фью. Полуторакилограммовый руггер изрыгает пламя и подпрыгивает по потолку, хотя я держу его двумя руками. Похоже, револьвер был у грязного гаря. И не даром его пули отбрасывали от пяток злодеев на несколько метров. Тут режиссёр не соврал. А вот Алёха, который клинтыст тут носил свою пушку под пиджаком, мгновенно выдёргивал её наружу и полил на бегу с одной руки, вызывая большие сомнения, очень большие. Бах, фиу, бах, фиу, бах, фиу. Мишень. Силуэт террориста с пистолетом в руке подъехал вплотную. Если бы дело происходило в фильме, то глаза, лоб, сердце и пистолет злодея, а может и ещё кое-что, были бы прострелены. Но в реальной жизни такая точность недостижима даже на 10 метрах. К тому же я не снайпер. Пять пробоин сконцентрировались на середине груди в 50-сантиметровом диаметре. Это очень прилично.